Глава 18. Обычно в качестве трибун насыпи или увалы с открытыми участками, чтобы дорога просматривалась издалека. Зрители оставляют автомобили, где придется, и рассасываются, облепляя склоны. Как в кинотеатре, жуют и пьют, начиная от прохладительных напитков и заканчивая алкогольными. Тут же крутятся букмекеры и принимают ставки. У машины, над которой реет национальный флаг, организаторская. Там раздают номера желающим. За участие в гонках нужно платить. Это так называемая рисковая касса, чтобы в случае схода с трассы заткнуть рты аварийным службам и обойтись без огласки. Как правило, в качестве стартовой и финишной площадки выбирают непопулярные направления – промышленные дороги или своротки к небольшим городкам чтобы чужие не мешали. А как выбирают маршрут? Какой-нибудь ушлый товарищ возьмет и заранее изучит трассу. Разве честно? Спросила я как-то у Мэла. Пусть изучает на здоровье. Все дороги показаны в Атласе. Разница в том, в какую сторону стартовать, влево или вправо. А еще имеет значение день недели. С четверга уплотняется поток машин в столицу, а с понедельника по среду наоборот – «Идет отток из города». Мак приехал с двумя длинноногими подружками и, выгрузив их, направился к организаторам получать номер. Дэн и я заняли места для зрителей, а мэл уже вырисовывал краской пятерку на дверцах турбы. Значит, стартует в третьей паре. «Ну и вонище, только дыма не хватает», сказал Дэн и улегся, подперев локоть. «Природный уклон», пологого склона позволил развалиться с комфортом. Я промолчала, потому что наблюдала, как серебристый торнадо парковался на гравийной отсыпке у обочины. Эльмире необычайно шел белый костюм. Игра контрастов, смуглая брюнетка в светлом привлекала к себе внимание. Спрыгнув с обочины, она оглядывала склон и болельщиков. Увидев меня, девица расцвела и показала кулак с большим пальцем вниз. «Мол, сдаешься без боя?» Я ответила, перевернув ее жест. «Во, не дождешься!» Южанка уселась гораздо ниже меня и Дэна. Со своего места я видела ее спину и черные, как смоль, волосы, собранные в безыскусный хвост. Какой-то парень надумал поклеиться к дочке дипломата, но она отвернулась в сторону участников и смотрела, как мой Мел общался с приятелями. А потом началась гонка. Машины стартовали парами с разницей в 10 секунд. Это время зачтется при финише. Зрители провожали своих фаворитов криками и свистом. Многие размахивали флагами и дудели в специальные дудки. Шум, суета, рев двигателей. Сегодня они не мучили уши и не нервировали меня я внимательно следила за стартом. Красивая девушка держала над головой плоский экран, на котором отсчитывались секунды. Когда счетчик обнулялся, очередная пара участников давила по газам, и машины в мгновение ока превращались в далекие точки. Им предстояло сделать пять кругов, затратив примерно час. Когда трасса опустела, наступила затишье. Эльмира поднялась со своего места и перешла на противоположную сторону дороги. Наверное, решила предупредить организаторов о предстоящем десерте после основного блюда. Мой телефон запеликал, и на экране высветился незнакомый номер. Звонок был долгожданным, но я решила, что мальчик на том конце ошибся номером. Уж больно детским показался голос говорившего. Однако меня назвали по имени и попросили уточнить место встречи. «Мы от Рыжего». «Стоим под указателем. Куда сворачивать?» Выслушав, где находится дислокация, гонец от Алиса отключился. Я нетерпеливо поглядывала на дорогу, но не налево, откуда ожидалось появление участников, а в противоположную сторону. «Ура!» — заказанная мной машина подъехала, встав в сторонки. Но на нее не обратили внимания, потому что мимо пронеслись автомобили участников, сделавших первый круг. Болельщики повскакивали с мест, приветствуя проезжавших. «Давай, давай! Жми ядрен батон! Сделай их! Антоха, газуй!» Вряд ли неизвестный Антоха услышал горячий лозунг. Гонщики промчались, как ураган. «Ты куда?» – спросил Дэн, увидев, что я поднялась. «Дело есть. Помоги, если не затруднит». Посылку от Алиса доставили два парня. Машина с черно-желтым кузовом и с боевыми надписями на капоте и боках разве что не бороздила брюхом асфальт. Плавностью форм она напоминала турбу, имела низкий бампер и хищный разрез фар. «Эва?» – спросил парень, вылезший с водительского сиденья. «По виду даже не парень, а юнец с неогрубевшим голосом, «Зато с приблотненными манерами». «Да, это я». «Принимай заказ», — кивнул он на машину. Оба пацана щеголяли в шортах ниже колен, в мешковатых футболках на выпуск и в кепках задом наперед. «Опа», — сказал Дэн. «Ты что ли тачку берешь? Зачем?» «Зачем берут тачки? Чтобы ездить». «Денис, помоги, пожалуйста. Нужно найти внешние дефекты, а то их повесят на меня». Ошарашенный Дэн не стал отказываться. В четыре глаза мы обнаружили малозаметную вмятину на переднем крыле и несколько царапин на водительской дверце. «Заметана!» — кивнул курьер от Алиса. «Как откатаешься, звякни! Мы здесь потусим! по ходу тут ништяк!» Машина оказалась двухместной. Я села за руль, Дэн занял сиденье рядом. «Что за рухлядь?» — спросил у парней. Краденая? «Шутишь? У нас доки на руках! Все по закону!» Пока Дэн изучал бумаги, я завела машину. Двигатель взревел. «Воу!» Нога хоть сейчас готова вдавить педаль газа до упора. Полный бак, зеркала отрегулированы. Лети, птицы, к горизонту! Парень, видя скепсис Дэна, нахваливал машину. Дескать, конструкция облегчена, новые покрышки обеспечивают максимальное сцепление с дорогой, увеличенные тормозные диски — Антикрыло поставлено профессионалом. 700 лошадок, как на духу, разгоняется до сотни за три и две. Ремень безопасности с шестью лентами плюс ряд других технических примочек. «Сдай назад, а потом вперед», – велел Дэн и добавил, когда я выполнила маневр. «Нога должна давить на газ или тормоз и никогда не зависать между педалями». «Она не зависла», – заметил. «Поиграй поворотниками, я посмотрю». Мимо с ревом пронеслись машины, преодолевшие второй круг в гонках. Дэн потребовал открыть капот и осмотрел внутренности. «Часто паришь, говорю же, все по чину», — сказал развязно парень. «Понтовая тачка, и тесты прошла». Дэн проглядел результаты диагностики. «Где сляпали?» — потряс листком. «Обижаешь, мы клиентов не кидаем». «У нас без лапши!» – оскорбился второй тип. В итоге я расплатилась, отдав двадцать тысяч, и посыльный от Алиса бросил мне ключи. Обмен состоялся, и парни с вальяжным видом отправились тусить среди болельщиков. «Майл знает?» – спросил Дэн, ставший свидетелем сделки. «Нет, но скоро узнает». Я снова села в автомобиль, и пока Дэн раздумывал над моим неадекватным поведением, махом проглотила второй флакон на стойке. На всякий случай, чтобы в неподходящий момент не согнуться от панического страха. У меня есть время, чтобы подружиться с машиной и стать с ней на «ты». Ведь сегодня нам предстоит вырвать победу. Мэл не пришел ни первым, ни вторым, ни третьим выигрыш отхватил Макис, ошалевший от неожиданного приза. Зато мэл побил все рекорды по мрачности и суровому виду. «Что это?» – поинтересовался Удена, кивнув на машину за моей спиной. «Сам спрашивай», – посторонился тот. Ответом на вопрос стало объявление, сделанное организаторами. Зрителям предлагали не расходиться, а посмотреть на бонусную гонку с участием Эльмиры и... меня. «Три стандартных круга. Готовность 10 минут!» объявил парень в мегафон, и на темном экране побежали секунды. Народ заволновался и закипешил «Что такое? Зачем? В чем подвох?» – бурлили голоса. А потом по массам прошла весть, что на трассе решили пободаться дочки высокопоставленных чиновников. И если Эльмиру успели узнать как отчаянную гонщицу, то мое имя в последнюю очередь ассоциировалось... С быстрой ездой. Не понял. Ты собираешься ты собираешься участвовать? Поразился мыл. Собираюсь. Я направилась к машине. Постой, постой. Поспешил он следом. Это шутка? Нет. Иван, ничего не понимаю. Ты сядешь за руль и поедешь по дороге? Ну, конечно, ответила я, заняв водительское место. Мэл решил, что его разыгрывают, и высказался по существу. Мол, я и правил движения толком не знаю, и по трассе никогда не ездила, и плохо переношу большие скорости, и вообще, что за бред? Гош, время идет. Отойди и позволь мне закрыть дверь. Если я не стану на старте через 8 минут, то проиграю. Мэл начал осознавать, что мое участие в соревновании более чем реально. — Ага, гонка. — Потер лоб. «Но почему? Эльмира что-то рассказала? Не верь ей, Эва. Она соврет и глазом не моргнет. Откажись!» «Нет, Мэл. Это мое пари». «Черт! Неужели не понимаешь, что подписалась на самоубийство? Ты ста метров не проедешь без аварии. Погоди, у тебя зрачки вытянутые, овальные. Ты что-то пила? Эва, что ты приняла?» «Затормошил он меня». «Отвечай». на стойку паротиры». «Успокойся. Проеду как по маслу». «Как по маслу?» – взвинтился мыл «Ты соображаешь, что говоришь. Сейчас я устрою этой козе хорошую жизнь». Скачив, он направился к Эльмире, чей автомобиль занял левую полосу у стартовой черты. Я же подъехала к организаторам. Колеса машины мгновенно откликнулись на малейший поворот руля, и мне понравилась высокая чувствительность рулевого управления «Мэл» и тормозов.